Уильям Хоуп Ходжсон. «Брошенное судно». Все дело в материале», — промолвил старый судовой врач. «В материале и условиях. А может быть, — добавил он неторопливо, — существует и третий фактор? Да, третий. Но тут... Э, тут...» Оборвав незаконченное предложение, он принялся набивать трубку. «Продолжайте, доктор!» — заговорили мы, поощряя его к продолжению и рассчитывая на интересный рассказ. Мы сидели в курительной комнате Сент-Аллеи, бежавшей по волнам Северной Атлантики, и доктор пользовался в нашем обществе репутацией чудака. Набив полностью свою трубку, он раскурил ее, а потом, устроившись поудобнее, приступил к более полному изложению своих мыслей. «Материалом!» — проговорил он с глубокой убежденностью неизбежно становится среда выражения жизненной силы, точка ее опоры, по сути дела. При отсутствии таковой она делается неспособной проявить себя, или точнее, выразить себя в любой форме или облике, понятном или очевидном для нас. Доля материала в создании того, что мы именуем жизнью, в предоставлении жизненной силе возможности проявить себя — настолько велика, что, согласно моим убеждениям, при наличии надлежащих условий она могла бы проявить себя и в столь безнадежной среде, как простое пеленное полено. Ибо, джентльмены, скажу вам, что жизненная сила сразу свирепа и неразборчива, как огонь и разрушитель, в то время как некоторые начинают сейчас называть саму сущность жизни просто буйной. Здесь усматривается некий кажущийся парадокс. Заключил он, покачав старой седой головой. «Да, доктор», — согласился я. Короче говоря, вы утверждаете, что жизнь — это предмет, состояние, факт или элемент, зовите его как угодно, нуждающийся в материале, чтобы проявить себя, и при наличии такового материала вместе с соответствующими условиями возникает жизнь. Иными словами, жизнь представляет собой продукт развития, проявленный через материю и порожденный условиями, так?» «В той мере, насколько мы понимаем мир», — проговорил старый доктор. «Хотя имейте в виду, что может существовать и третий фактор. Однако в сердце своем я предполагаю, что все дело в химии, условиях и подходящей среде. Однако при определенных условиях тварь может сделаться настолько могущественной, что сумеет захватить тот объект, в котором проявляет себя. Такая сила генерируется условиями». Но, тем не менее, это не подводит нас даже на йоту к ее объяснению, как это оказывается в случае электричества или огня. Все три эти силы принадлежат к числу внешних, чудовищ внешнего пространства. Ничто из того, что мы способны сделать, не создаст ни одной из них. В нашей власти лежит лишь возможность создать условия, заставить их проявиться перед нашими физическими чувствами я выразился понятно?» «Да, доктор, в известной степени», — проговорил я. «Однако не стану соглашаться с вами, хотя, кажется, понимаю вас. Электричество и огонь принадлежат к числу сил, которые я назвал бы естественными. Однако жизнь иногда абстрактна и представляет собой нечто вроде пронизывающего все вокруг бодрствования. Нет, я не умею этого объяснить. Да и кто сможет?» но она носит духовный характер и не является предметом, порожденным условиями, подобно огню, как вы сказали, или электричеству. Ваша мысль просто ужасна. Жизнь — это разновидность духовной тайны. «Полегче, мой мальчик!» — старый доктор негромко усмехнулся. «Или я попрошу вас продемонстрировать мне духовную тайну жизни моллюска или какого-нибудь там краба». Он улыбнулся мне с неисправимым упрямством. «Во всяком случае, как все вы уже, наверное, догадались, я бы хотел поведать вам одну историю, подтверждающую мой тезис о том, что в жизни содержится не больше чуда, чем в огне или в электричестве. Но, пожалуйста, запомните, джентльмены, что невзирая на то, что мы сумели дать имена двум этим силам и научились использовать их, они остаются столь же глубоко таинственными, какими были и прежде». В любом случае, то, что я хочу вам рассказать, не может объяснить тайну жизни, поскольку представляет собой всего один из колышков, на которые я вешаю собственную убежденность в том, что жизнь представляет собой силу, как я уже говорил, проявляющуюся через условия, то есть в виде какой-то природной химии, и способную использовать для своей цели и необходимости самую невероятную и немыслимую материю. Ибо без материи — она не способна обрести существование, не способна проявить себя. «Не соглашусь с вами, доктор», — перебил я его, — «ваша теория способна уничтожить всю веру в жизнь после смерти». Она... «Тихо, сынок», — проговорил старик с полной пониманием и легкой улыбкой. «Сперва ли тому, что я намереваюсь рассказать. И потом, какие возражения ты имеешь против материальной жизни после смерти».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 принесло с собой великолепную погоду, спокойное и едва дышащее море, ослепительное солнце и полное безветрие. Оно принесло нам и соседа, ибо в двух милях к западу от нашего корабля обнаружилось другое судно, на которое мне указал мистер Сэлверн, второй помощник. — Весьма странный пакетбот, скажу вам, доктор, — проговорил он, передавая мне свой бинокль.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 На кормовой подзор, бак и водорез. Судно это старо как мир, если можно так выразиться, и должно было давным-давно отправиться к Дэвид Джонсу на дно морское. Посмотрите на наруста на бортах, на толщину стоячего такелажа. Это сделало соль, как мне кажется, если вы заметили белый цвет. Корабль этот был небольшим барком. Но разве вы не видите, на нем не осталось на своем месте ни одной реи? Они все повыпали из строп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 — Самопроизвольное горение! — воскликнул он. — Придется быть повнимательнее, когда станем открывать люки. Если только на борту не застрял какой-то бедолага, но это едва ли. Мы находились теперь в паре сотен ярдов отброшенного корабля внутри бурого пятна. Разглядывая, как плавучая грязь стекает с весел, я услышал, как один из матросов буркнул себе под нос. — Чертова патока! — И в самом деле... Вещество это по виду действительно напоминало патоку. Лодка приближалась все ближе и ближе к борту старого корабля, и слой грязи становился при этом все толще и толще, заметно замедляя нас. «Ребята, навались! Мышцой действуйте, мышцой!» — пропел капитан Ганнингтон. После этого нас окружило молчание. Слышно было только дыхание матросов, и негромкое, все время повторявшееся чавканье, производившееся веслами шлюпки, то и дело уходившими в бурую жижу, проталкивая вперед лодку. Мы продвинулись еще ближе, и я ощутил в вечернем воздухе некий особенный запах, явно производившийся взбаламученной веслами грязью. Я не мог отыскать ему подходящего имени, однако не испытывал сомнения в том, что некая нотка в нем Была смутно знакома мне. Мы оказались уже совсем рядом с отряхлевшим судном. И, наконец, освещенный меркнувшим светом заката борт его, поднялся над нашими головами. После этого капитан приказал всем сушить весла, а одному из матросов встать на носу шлюпки с багром, что и было исполнено. «Эй, на борту! Эй, эй, на борту! Эй!» Несколько раз прокричал капитан Ганнингтон, но так и не получил ответа. Только негромкие отголоски его зова гуляли над морем всякий раз, когда он выкрикивал эти слова. «Эй, эй! Эй, там, на борту!» — выкрикнул он еще раз, и опять его голосу ответило лишь усталое молчание старого корпуса. И тут, еще под звуки его голоса, я полными ожидания глазами посмотрел наверх.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 Я особенно подчеркиваю собственное состояние, потому что обыкновенно не принадлежу к числу нервных людей, и мое внезапное волнение оказывается существенным в свете происшедшего далее. — На борту нет никого! — проговорил капитан Ганнингтон. — Навались, ребята! Дело в том, что экипаж шлюпки инстинктивно опустил вёсла, пока капитан пытался добиться ответа с борта старого судна. Матросы налегли на вёсла,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 «Весло вдавливается!» Это было действительно так. Весло оставило на выпуклом несколько слизистом борту старинного судна заметную вмятину. «Сплошная гниль!» «Понятно», — заявил капитан Ганнингтон, пригибаясь к борту, чтобы посмотреть, а потом бросил матросу. «Ступай наверх, парень, и будь проворен! Не стой, раскрыв рот!» После этих слов матрос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 то я просто глядел, начиная, однако, принюхиваться к воздуху, ибо в нем угадывалась слабая примесь чего-то наполовину знакомого, непонятным образом повернувшего меня в состояние полуосознанного испуга. Я поворачивался туда и сюда, и вглядывался во тьму. Повсюду тлена лежал столь толстым слоем, что полностью скрывал все, что было под ним — превращая палубные принадлежности в непонятные груды грязно-белой гнили, покрытой тусклыми фиолетовыми прожилками и пятнами. В слое этом была заметна некая странность, которая мое внимание привлёк капитан Ганнингтон. Ноги наши не проламывали поверхность гнили, как следовало бы ожидать, а просто проминали её. «Никогда не видел ничего подобного! Никогда!» — проговорил капитан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 я вдруг ощутил, что сырость в воздухе сделалась более очевидной. Теперь она воспринималась как некое подобие редкого влажного тумана, странным образом то наступавшего, то отползавшего, при этом чуть скрывая очертания палубы. Невесть, откуда донесшееся дуновение, ударила мне в лицо, окатив странным, болезненным и тяжелым запахом, странным образом полным затаившейся и непонятной опасности.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 «Поглядите-ка, сколько здесь морских блох!» Шагнув вперед, я увидел, что морские блохи густым слоем покрывают основание мачты. Некоторые среди них были огромными, величиной никак не менее крупного жука, но все казались прозрачными и бесцветными, как вода, если не считать серых пятнышек. «Никогда не видел, чтобы они водились, кроме как на живой треске», — молвил капитан Ганнингтон, чрезвычайно озадаченным голосом. «Честное слово! Но громадины-то какие!» Он сделал несколько шагов вперед, но почти сразу остановился и опустил свой фонарик, покрытой тленом палубе. «Господи, боже мой, доктор!» — возвал он ко мне негромким голосом. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Эта блоха будет с целой фу длиной!» Заглянув через плечо капитана, Я увидел то, о чем он говорит. Бесцветное, светлотелое создание, примерно фу длиной и высотой дюймов так восемь, с изогнутой и чрезвычайно узкой спиной. И пока мы всей группой рассматривали ее, тварь чуть вздрогнула всем телом и была такова. «Прыгнула!» — удивился капитан. «Но другой такой морской блохи я и в жизни не видел. Футов на двадцать отскочила, не иначе». Он разогнулся и почесал в затылке, посвечивая фонарем в другой руке во все стороны и оглядываясь. «Только что они делают на борту, а? Их не место на жирной треске и на всякой ее родне. и богу доктор, ничего не понимаю!» Он направил луч фонаря на объемистую груду тлена, занимавшую заднюю часть низкой палубы на баке, за которой поднимался второй и более высокий полубак, доходивший до самого гакоборта. Груда оказалась довольно внушительной, высотой более чем в ярд и поперечником в несколько футов. Капитан Ганнингтон подошел к ней. «Надо думать, крышка люка», — заметил он, хорошенько пнув ее ногой. Единственным результатом стала глубокая вмятина в белой поверхности корки тлена, словно удар был нанесен по поверхности субстанции, подобной тесту. Впрочем, нельзя сказать, чтобы дело ограничилось этим единственным результатом. Случилось и нечто другое. Из впадины, учинённой ногой капитана, хлынул поток багренистой жидкости, сопровождавшийся особенным запахом, знакомым и незнакомым одновременно. Некоторый кусок, подобный тлену субстанции, прилип к носку ботинка капитана, и из него также начала сочиться жидкость такого же цвета. «Это еще что?» проговорил с удивлением капитан Ганнингтон и снова занес ногу, чтобы нанести еще один удар по груди тлена. Однако восклицание второго помощника остановило его. «Не делайте этого, сэр!» Я обернулся к Сэлверну, и в свете фонаря капитана Ганнингтона увидел на лице его гримассу, выражавшую смесь удивления и испуга, словно бы нечто только что вселило в него ужас —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 Матрос отскочил на несколько шагов от внезапно сделавшейся дряблой груды. Впрочем, не сомневаюсь в том, что он не имел ни малейшего представления о том, чего боится. Второй помощник застыл на своем месте, рассматривая кучу. Помню, меня в этот микс не дало самое зловещее предчувствие. капитан не отводил своего фонаря от трясущиеся груды и все смотрел на нее. Вот вся расквасилась. — сказал он наконец. — Но люка здесь нет. Не вижу в этой проклятой куче никакой столярки. Фу, что за мерзкая вонь! Он обошел странную кучу сзади, чтобы проверить, не найдется ли там отверстия в ней. — Тихо! — проговорил вдруг второй помощник самым странным тоном, какого мы никогда не слышали от него. Капитан Ганнингтон распрямился, и последовала пауза полная немыслимой тишины, не нарушавшейся даже отголосками разговора в причаленной кораблю шлюпки. И тут все мы услышали это негромкое глухое «туп-туп-туп» где-то под собой, в недрах корпуса. Звук столь слабый и далекий, что я даже усомнился бы в том, что слышу его, если бы не реакция остальных. Капитан Ганнингтон вдруг повернулся к застывшему на месте матросу.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 Но теперь он просто испустил вопль и повернулся, чтобы бежать. Промедлив на месте, он сдался страху перед той тьмой, что скрывала все палубы между ним и кораблем. Вцепившись в фонарь второго помощника, он вырвал его из рук офицера и бросился бежать по зловещей гнили. Мистер Сэлверн, второй помощник, не проронил и слова. Взгляд его был прикован к двум струйкам дурно пахнувшей темно багровой жидкости, вылетавшим из рыхлой груды. Капитан Ганнингтон, напротив, рявкнул матросу, чтобы он возвращался, но тот все топал и топал по слою тлена, и ноги его как будто прилипали к внезапно сделавшейся мягкой субстанции. Он дергался из стороны в сторону, фонарь раскачивался в его руках, а из-под ног его то и дело вылетало чмок, чмок, чмок.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 выставив фонарь вперед груди настало новое мгновение полной абсолютной тишины во всяком случае я осознавал что не замечаю ни одного звука на всем свете кроме этого неведомого туп туп туп доносившегося из недр огромного корпуса охваченный внезапным волнением капитан переступил на месте и тлен хлюпнул под его ногами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 он раскачивался на месте и самым жутким образом вопил. Матрос пытался высвободить ноги, и свет его раскачивавшегося фонаря открывал едва ли мыслимое зрелище. Слой тлена вокруг него двигался, ноги его скрылись из вида. Тлен поднимался все выше, и вот мелькнула ногая плоть. Жуткое вещество вспороло брючину, как бумагу. Испустив воистину душераздирающий вопль, матрос колоссальным усилием высвободил одну ногу. Она была уже отчасти изъедена. В следующее мгновение он повалился лицом вперед, и тлен, словно обладая собственной страшной и жестокой жизнью, наполз на него. Зрелище это было достойно ада. Матрос исчез из вида.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 Два бледных лица внезапно появились над поручнем. Свет фонаря, выхваченного матросом у мистера Сэлверна, явным образом обрисовывал их, поскольку светильник, этот, как ни странно, остался стоять на палубе чуть впереди этой жуткой удлиненной растущей груды, все еще трепетавшей и дергавшийся, повергая нас в неописуемый ужас. Пробежавшая по тлену волна. Заставила фонарь приподняться и повалиться на бок. Так пляшет лодка на невысокой рябе. С психологической стороны мне сейчас интересно отметить, что этого движения фонаря, а более всего остального, потрясло меня, явив ужасающую невероятность. Да что там, откровенную немыслимость всего происходящего вокруг. Лица матроса вдруг исчезли. Послышались крики. Они словно бы поскользнулись или ощутили боль.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 что-то хрустнуло. Наше положение и требования ситуации наконец обрушились на него с жестокой реальностью, и он завопил, обращаясь к матросам в шлюпке. «Сдайте шлюпку к корме! Корме, говорю вам, корме!» Мы со вторым помощником отчаянно выкрикивали те же самые слова. «Ради бога! Поторопитесь, ребята!» — взревел капитан, торопливо нагибая за непогасшим фонарем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 второй помощник пустым и неподвижным мешком свисал с его левого плеча. Мистер Сэлверн потерял сознание. Его длинные тощие ноги колотились на бегу о массивные колени капитана. Странно, как запоминаются иногда мелкие подробности. Оторванные каблуки второго помощника до сих пор стоят перед моими глазами. «Эй, на шлюпке! Эй, на шлюпке! Эй, на шлюпке!» — завопил капитан,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 Вдруг оказалось, что весь слой тлена между нами и источником света пришел в движение. Лишь часть его, размером в 6 или восемь футов, на которой стояли мы, оставалась твердой. Через каждую пару секунд мы взывали к матросам, чтобы они поторопились, они отвечали, что осталось всего какое-то мгновение. Но глаза наши оставались прикованными к палубе жуткого судна. Мне, во всяком случае, было уже просто дурно от уже казавшегося безумным промедлением. я был готов сигануть за борт, в окружавший корабль слой грязной мерзости. Где-то внутри огромного корпуса все время раздавалось тупое и мощное туп-туп-туп, становившееся все громче и громче каждое новое глухое биение воистину заставляло содрогаться весь корпус брошенного судна. И, если учесть то гротескное и жуткое подозрение, которое сложилось у меня относительно причины этого звука, ничего ужаснее и немыслимее мне слышать просто не приходилось. Итак, мы дожидались шлюпки, и я отчаянно вглядывался в освещенное фонарём серо-белое пространство. Странное движение захватило всю палубу,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 Так проступают жилы на теле могучего, полнокровного коня. Необычайное было зрелище. Тот бугор, который, по нашему мнению, скрывал трап вниз, уже сравнялся с окружавшим нас слоем тлена и перестал извергать из себя струйки багровой жидкости. Тот груда перед фонарем затрепетала и покатилась прямо на нас. Движение это заставило меня залезть на оказавшийся на ощупь губчатым фальшборд и завопить, обращаясь к гребцам. Голоса их ответили мне криком, показавшим, что лодка уже приблизилась, однако мерзкий состав был здесь настолько густым, что любое движение шлюпки давалось им сбоем. А рядом со мной капитан Ганнингтон яростно тряс второго помощника, тот пошевелился и застонал. Капитан тряхнул его еще раз. — Очнись! Очнись, мистер! — заорал он.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 «Ради бога, ребята, поторопитесь! Поторопитесь! Живее!» — крикнул он вниз матросом, и они отозвались напряженными голосами, уже близкими, но не настолько, чтобы шлюпка могла оказаться рядом через мгновение. Придерживая стонущего, наполовину потерявшего сознания офицера, я смотрел вперед на палубы полубака. Неторопливый поток тлена медленно натекал на корму. И тут я вдруг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 «Слава богу!» — услышал я его негромкое бормотание. «Слава богу! Едва-едва не перебрались в ад!» Он чиркнул спичкой в тот момент, когда я поднялся на ноги. Нас разделяло распростёртое на средней кормовой банках тело второго помощника. Мы закричали, призывая к себе шлюпку, чтобы дать понять гребцам, где мы находимся. Свет их фонаря угадывался за правым бортом заброшенного судна.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 В голову мне немедленно пришли кое-какие соображения относительно костей, однако я не стал ничего говорить вслух, хотя идея моя еще не оформилась до конца и была связана с тем абсурдным и немыслимым предположением относительно причины глухого, но громкого стука, воистину адским образом сотрясавшего изнутри корпус судна и слышного даже теперь, когда мы убрались с корабля. И все это время умственному взору моему представлялось жуткое, Шевелящаяся горка тлена, оставшаяся над нами на палубе. Когда капитан Ганнингтон зажег последнюю спичку, я увидел действительно тошнотворное зрелище, не оставшееся незамеченным и капитаном. Спичка погасла, неловкими пальцами он извлек другую и зажег ее. Увы, ничто не изменилось. Мы не ошиблись. Огромная губа серо-белого тлена.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 Порядок взял, отпускай! И в этот же самый миг колоссальная тяжесть прижала к правому борту корабля лодку, в которой мы находились. Я услышал голос капитана: Пригни голову, доктор! После этого он занес тяжелое 14-футовое весло за голову и нанес удар во тьму. Что-то хлюпнуло, и он ударил снова, заворчав однотоги. После второго удара.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 «Стронулись с места, ребята! Гребите!» Я и сам почувствовал, что лодка пошла вперед, когда матросы навалились на весла с новой надеждой и энергией. Скоро в этом не осталось никакого сомнения, так как жуткое «туп-туп-туп» начало удаляться, оставаясь где-то за кормой, и брошенное судно скрылось из моих глаз, ибо ночь была чрезвычайно темной, и низкое небо укутали плотные облака. Мы подплывали все ближе и ближе к краю грязного пятна. Шлюпка шла все более и более ходко, и вдруг, наконец, вокруг заплескали чистые, свежие, благодатные морские волны. «Слава богу!» — проговорил я вслух, убрал весло и перешел на корму, где возле руля сидел капитан Ганнингтон. Я заметил, что он беспокойно поглядывает то на небо, то на огни нашего корабля и время от времени внимательно прислушивается.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 Если бы мы могли в точности знать, чем именно было гружено то старинное судно, если бы мы знали расположение различных грузов, знали, как палило его солнце и в течение какого времени, знали еще один-два фактора, о которых можно только догадываться, то могли бы понять химию жизненной силы джентльмена. Не обязательно происхождение ее, учтите это, но, по меньшей мере,